«На трассе». В семь Марфа разбудила его. Свежая и улыбающаяся. Уже успела принять душ и даже причесаться. Волосы не стояли, как обычно, дыбом, а завивались вполне приличными локончиками. Фёдор улыбнулся. «Смешная». Через час после того, как он высадил её возле работы, позвонила Алина Маланина. Фёдор помедлил, глядя на экран телефона. Как бы так не слишком грубо объяснить девушке, что он не может быть с ней? «Фёдор, мне очень нужна твоя помощь!» Алина так кричала, что Фёдор сразу понял, что всё серьёзно. «Что случилось, Алина? Мне нужно срочно попасть в Ярославль. Папа поехал туда готовить выставку Юрия Васильевича». И попал в больницу. Надо торопиться. Врачи ожидают худшего. Боже, у меня вчера машину в ремонт забрали. Я просто в отчаянии. Не знаю, к кому обратиться. Пожалуйста, отвези меня к нему. Потом сможешь сразу уехать. У нее перехватило горло. Раздались глухие рыдания. Ты где сейчас? Дома. Забежала собрать кое-что из вещей. Пыталась обратиться к друзьям. «Не надо никому обращаться. Я уже еду». Алина жила в другом конце города. Заезжать в редакцию значило потерять слишком много времени. Марфион позвонил с дороги. «Попроси Егора проводить тебя до дома». «Зачем?» «Сейчас начнет спорить и упрямиться», — подумал Фёдор и решил набраться терпения. «На всякий случай». «Ты думаешь, Бубенцов вернётся?» чтобы отомстить за поруганную честь? Да он с перепугу, да при пешком был готов бежать. Он же видел, какие защитники у его жены. Против вас, Егоркиным, он тля кукурузная. И дружков своих прислать побоится. Я уверена, сидеть за него никому не охота. Сделай, как я прошу. Запрись и никуда не ходи. Да перестань. Все закончилось. «Даже если и так. Просто обещай, что сделаешь». «Ладно, параноик ты наш». «Отлично. К вечеру вернусь». Марфа подозрительно молчала. «Ты что?» «Ничего. Но я ведь слышу». «Ничего ты не слышишь». Федор начал злиться. «Марфа, кончаете эти вытребеньки. Говори, что не так». «Все не так», — выпалила Марфа. Это Алина, Малина, просто заманивает тебя. Куда? Туда. Фёдору стало смешно и приятно. Оказывается, его тоже ревнуют. Не переживай, меня заманивать — только время тратить. Ага, знаю я этих тихонь. В них знаешь, кто водится? Вот именно что знаю, поэтому можешь не волноваться. Отвезу её и сразу назад. Я быстро. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Под Вологдой, в небольшой придорожной гостинице, где они остановились, чтобы перекусить в кафе, Алине стало плохо. Она вдруг побледнела и съехала со стула на пол. Фёдор крикнул официанткам, чтобы вызвали скорую, и кинулся приводить её в чувство. В конце концов, девушка открыла бессмысленные глаза. «Ты как?» Она слабо мотнула головой и снова отключилась. Через час приехала скорая. Алине сделали укол и предложили либо везти ее в больницу, либо остаться в гостинице до улучшения состояния. Что с ней? Резко давление упало. Должно быть, перенервничало сильно. Хотя причины могут быть и посерьезнее. Если не хотите зависнуть надолго... Советую понаблюдать хотя бы ночь, когда состояние стабилизируется. Купите кое-что в аптеке и поедете. Впрочем, я, как вы понимаете, ответственность на себя не беру». Фёдор снял номер и отвёл чуть живую Алину на второй этаж, где располагалась гостиница. Даже если ему сперва показалось, что Алинин обморок – постановка, то теперь, глядя на её помертвевшее лицо, Он испытывал только тревогу за её состояние. Человек из-за отца перенервничал, а он сразу плохое подумал. Мерзавец. Было только шесть вечера. И ещё оставалась надежда, что Алина, очухавшись, сама решит ехать дальше. Тогда он сможет вернуться в Питер ночью. Семьсот километров. Ерунда. Ночью по трассе. За четыре часа долетит. Во всяком случае, к успеет и отвезет Марфу на работу. Однако он недооценил тяжесть ситуации. Было уже почти девять, а Алина все никак не могла прийти в себя. Один раз она попросила отвезти ее в туалет, но потом снова легла, сообщив, что сильно кружится голова. — Принеси мне воды, пожалуйста, — попросила она. Федор спустился в кафе за водой. Надо было позвонить Марфе. «У нас непредвиденная ситуация», — сообщил он деловым тоном, как только Марфа сказала, что она дома, и все в порядке. «Так я и знала», — заявила она. Даже отсюда он увидел, как ее глаза загорелись ведьмовским огнем. «Это Алина, вообще наглая до невозможности. Теперь она точно затащит тебя в постель». «Что я, грелка?» чтобы меня в постель затаскивать. Ты жалостливый, посочувствуешь бедной сиротке и... Что? Не заметишь, как окажешься в ее объятиях? Вот что. И не делай невинные глаза. Ты видишь, какие у меня глаза? Я все вижу. Даже то, что ты сам не против. Но вот это ты зря. И в мыслях не было. Было. Она помолчала, видимо, пытаясь успокоиться. а потом, уже чуть тише, спросила, «Это не спектакль?» «Нет», — твердо ответил он, хотел прибавить что-нибудь ласковое, нежное и очень интимное, но не решился. Не уверен, что она хочет услышать это от него. «Главное, береги себя и не геройствуй», — сказал он напоследок. Когда Федор вернулся, Алины в кровати не было. В ванной лилась вода. «Никак полегчало», — сказал он вслух и посмотрел на часы. «Конечно, нехорошо ночью гнать девушку в машину. Но, кажется, им обоим дорого время. Как там Елисей Вениаминович?» «Рад, что ты на ногах», — сказал он, увидев, что Алина вышла, закутанная в халат. «Просто надо было хотя бы умыться», — ответила она слабым голосом. Держась за стены, дошла до кровати и легла. И так, о том, чтобы продолжать поездку, речи быть не может. «Ты тоже устал?» «Ложись!» И слегка сдвинулась к стене. «Если тебе в самом деле лучше, то я пойду. Завтра надо выехать пораньше». «Куда пойдешь?» Непонимающе уставилась Алина. «Я заказал два номера, так что не беспокойся. Отдыхай». Он встал и двинулся к выходу. «Подожди, пожалуйста». Тихо попросила она. «Алина, я в самом деле устал. Посиди еще немного. Прошу». Ее настойчивость вдруг насторожила Федора. «Если плохо себя чувствуешь, то мечтаешь только об одном — чтобы тебя оставили в покое. Я боюсь, что усну и не проснусь», прошептала она и подняла на него огромные, налитые слезами глаза. «Все не так страшно». У тебя просто резко давление упало. От этого не умирают. Все равно страшно. Сначала папа, потом я. Нежные губы скривились и поехали в сторону. Сейчас заплачет. Алина, ты успокойся. Но она уже плакала на взрыд. Федор думал, что почувствует жалость, но испытал раздражение. А если это в самом деле спектакль? Для чего? Чтобы заполучить такой сомнительный приз, как Фёдор Волынцев, нужно ехать за 700 километров? Ближе никак. Алина, я вызову врача. Не надо, Федя. Я сейчас успокоюсь. Ты прав. Надо просто поспать. Всё будет хорошо. Она сказала это с такой неподдельной усталостью в голосе, что ему стало стыдно. Он укрыл девушку одеялом и пошёл в свой номер. Позвонить Марфе? Он взглянул на часы. Да, подвёл он её. Как там пела бедная Лиза? Уж полночь близится, а Германа всё нет? И не будет, к сожалению. Остаётся уповать на то, что утром он всё же сможет доставить Алину к отцу и тут же рванёт обратно. А сейчас звонить Марфе не стоит. Этот жаворонок наверняка уже храпит в гнезде. Фёдор? Проспал ровно столько, чтобы не заснуть за рулем. Со времен армии он знал свою норму. Четыре часа непрерывного сна, и организм готов справляться с любыми нагрузками. Даже на зоне старался не нарушать правила. Получалось, правда, не всегда. На зоне вообще мало что способствует здоровому сну. Он подошел к двери, за которой спала Алина, и прислушался. Рано, конечно, но... Он легонько постучал и тут же услышал. «Входи!» Алина лежала в кровати, но заспанной не выглядела, и вообще вид у неё был сносный. «Как здоровье?» «Уже лучше!» Алина улыбнулась вполне жизнерадостной улыбкой. Фёдор посмотрел внимательно. Личика бледновато, но в целом готова к труду и обороне. Отцу звонила. «Да, кризис, похоже, миновал». Он даже смог сказать пару слов. До врача не дозвонилась. Рано, наверное. Пока доедем, все будут на рабочих местах. Конечно. Раздевайся. Посиди. Я в душ, потом соберусь, позавтракаем и в дорогу. Опираясь на его руку, Алина вылезла из постели, постояла немного, прислушиваясь к себе. Потом кивнула и направилась в ванную. Похоже, зря он подозревал девушку в коварных замыслах. Она рада, что сможет, наконец, добраться до папы. И всё. Не пристаёт, не конючит, даже не кокетничает с ним. Он снял куртку и сел у стола. «Фёдор, ты не мог бы спуститься в кафе за водой? Оно кажется круглосуточное. Таблетки надо запить, а я всю воду ночью выдула». крикнула Алина из-за двери. Конечно, он достал из куртки портмоне, в котором лежала банковская карта, и немного наличных, на всякий случай. Без газа? Помню. Когда он вернулся, Алина все еще плескалась в душе. Он сел и приготовился ждать. Под подушкой, на которой спала Алина, что-то негромко булькнуло и засветилось. На телефон пришло сообщение — догадался Фёдор. Может, врач написал? Он протянул руку, вытащил сотовый и прочёл. «Подержи ещё немного». Однажды Фёдор видел, как Алина набирает пин-код на мобильнике. Шесть единичек. Он открыл мессенджер и нашёл сообщение. Их было шесть. Три от Алины, три от неизвестного абонента. Он прочёл и сразу всё понял. «Я выйду через минуту. Ты завтрак заказал?» — крикнула Алина. Фёдор взял куртку и вышел. Успеет ли он спасти Марфу? Он гнал по трассе, как сумасшедший. Заскучавший без быстрой езды ferrari летел над дорогой, словно обрадовавшись возможности, наконец, показать себя. Он не обращал внимания на знаки и камеры. Он думал только о том, что опоздал. «Надо позвонить хотя бы Егоркину, а лучше сразу Сидорову». Фёдор обругал себя за то, что не сделал этого сразу, и полез в карман куртки за сотовым. Он обшарил себя везде, где можно и нельзя, пока до него не дошло. Телефона нет. Алина. Надо было убить её на месте».